Нерушимые договоры, богатство, тайна, вечный прогресс, космос и современное открытие. Вот она жизнь. Уолл Туитмен. Глава 11 Это не сказка. В Сколково, Россия, март 2014 года. «Здравствуйте, Владимир Владимирович», — сказал Гумилёв, когда на экране появился Путин. «Здравствуйте, Андрей Львович. Какие у вас новости в отношении работ по Армагеддону?» «Более-менее обнадеживающие Действующей вакцины пока нет, но мы, кажется, на верном пути». «Это хорошо», — сказал Путин. «Это очень хорошо. А как вы посмотрите на то, чтобы...» «Возглавить специальную миссию ООН, которую планируется разместить в штате Айдахо». Гумилёв замялся. Информация для него была совершенно новой, за что он тут же решил взгреть своих соответствующих сотрудников, в том числе отвечающих за ООНовские каналы. «Вижу, вы не в курсе этих планов», — правильно понял ситуацию Путин. «Неудивительно, потому что пока никто не знает». Даже, собственно говоря, в самой ООН Знают два-три человека Включая генерального секретаря Сегодня утром я беседовал с президентом Североамериканского альянса Они согласны База будет размещена в Твин Фоллс Основная забота по ее обустройству и содержанию Возьмет на себя Россия Но это не главное, Андрей Львович Главное то, что нам дают разрешение На работы внутри закрытой территории Гумилёв едва удержался, чтобы не выкинуть какую-нибудь мальчишескую штуку. Он не сомневался в том, что рано или поздно об этом договорятся, но новость пришла неожиданно. Андрей тут же решил, что по такому случаю не станет наказывать тех, кто прошляпил ООНовские инсайды. «В таком случае эффективность работы многократно вырастает», — сказал он, стараясь выглядеть по возможности спокойнее. Судя по внимательному и добродушному взгляду Путина, это ему удалось. Единственная просьба номинальным руководителем миссии должен быть другой человек. «Основание?» – коротко спросил Путин. «Я не люблю быть на виду. И потом руководитель миссии будет заниматься неизбежной хозяйственной бытовой рутиной, утрясать неизбежные мелочные проблемы с американцами, устраивать бесконечные пресс-конференции». «А вы, я так понимаю, хотите работать, что называется, в поле?» «Хочу, Владимир Владимирович». Путин помолчал. «Почему-то я не удивлен», — сказал он, наконец, с легкой улыбкой. «Кого предлагаете на должность руководителя? Раз уж сами отказались, помогайте с кадрами». «Знаю я вас. Все равно протащите нужную кандидатуру». «Нет-нет, э, пусть руководит кто-то из заметных фигур с мировым именем. Академик, например. У меня сотрудники узкопрофильные. Не заместителя же по административно-хозяйственной части на такой пост предлагать?» «Хорошо, Андрей Львович». «Найдем вам академика. Ну и поскольку я вам сделал сейчас такой сюрприз, сами понимаете, что не так уж все будет просто». Этого следовало ожидать, но Гумилев не боялся новых неожиданностей. Разумеется, договоренность о разрешении на работы внутри закрытой территории была достигнута не просто так. «Я готов, Владимир Владимирович», — сказал Гумилев. «Я В таком случае к вам сегодня в 16.30 приедет от меня человек Который введет в курс дела Фамилия Решетников Не удивлюсь, если вы и сами многое знаете по данному вопросу Но так будет лучше Можете пригласить на встречу пару своих специалистов Но учтите, что тема щекотливая Скажем так, американцы не в курсе этих нюансов И еще, скоро вам придет один файл Просмотрите его. Вам пригодится. Джон Синди Маккейн III родился 29 августа 1936 года на американской военно-морской базе Кокосола в зоне Панамского канала. Окончив в 1954 году епископальную среднюю школу в Александрии, штат Вирджиния, пошел по стопам отца и деда. Оба они были адмиралами ВМС США. В 1958 году окончил Военно-морскую академию США в Анаполисе, штат Мэриленд. Успехи в учебе были у него довольно скромными. В рейтинге успеваемости курса он занимал одну из последних строчек. В этом же году Маккейн поступил на службу в военно-морскую авиацию. Принял участие во Вьетнамской войне. В 1967 году силы ПВО Северного Вьетнама сбили самолет Маккейна над ханоем Молодой офицер оказался в лагере для военнопленных. Там он провел пять с половиной лет, подвергаясь унижениям и пыткам. Его жизнь спасло лишь то, что отец Маккейна, адмирал Джон Маккейн-младший, «Командовал американскими силами на Тихом океане». И вьетнамцам стало об этом известно. Военнопленному было предложено досрочное освобождение, но он отказался. Под пыткой Маккейн подписал признание, которое вьетнамское командование использовало в пропагандистских целях. «Я грязный преступник, совершивший акт воздушного пиратства». Одним из последствий пребывания Маккейна в плену стала его преждевременная седина. Впоследствии из-за нее он, бурно включившись в политическую жизнь США, получил прозвище «Белый торнадо». По возвращении в США Маккейн занял должность офицера по связям ВМС с Сенатом. В 1974 окончил национальный военный колледж в Вашингтоне. Вышел в отставку в 1981 году. Имеет несколько военных наград. Орден «Бронзовая звезда». Крест «Залетные боевые заслуги». Орден «За боевые заслуги». Орден «Пурпурное сердце». Орден «Серебряная звезда». После непродолжительной работы в компании своего тестя, пивного барона Джеймса Хэнсли, Маккейн начал политическую карьеру. В 1982 году, как член Республиканской партии, был избран от штата Аризона в Палату представителей, а затем в 1986 году в Сенат. В 1996 году Маккейн участвовал в президентской кампании своего друга – республиканского кандидата Боба Доула, а двумя годами позже решил попробовать свои собственные силы в президентской гонке. В 2000 году он принял участие в республиканских праймерис, но проиграл губернатору Техаса Джорджу Бушу-младшему. Если не ошибаюсь, Буш потом говорил, что Маккейн именно тот человек, который им необходим как президент, который... «Может принимать твердое решение и не будет пасовать перед лицом опасности», — сказал Саннич. «Два сапога пара», — кивнул Гумилев и продолжил чтение присланного файла. «Сенатор от Аризоны известен как один из ведущих ястребов еще со времен конфликтов косово когда он упрекал администрацию Билла Клинтона за недостаточно решительные действия против сербского правительства». Маккейн не только выступал против вывода американских сил из Ирака, но и призывал к увеличению контингента в этой стране. С приближением президентских выборов 2008 года Маккейн оказался потенциальным республиканским фаворитом. В июне 2006 года по рейтингу популярности он оставил позади вероятного демократического кандидата сенатора Хиллари Клинтон. Голосовал за запрет абортов, против контроля над стрелковым оружием за использование смертной казни, поддерживала программу противоракетной обороны. завоевал репутацию одного из главных русофобов США. Маккейн утверждал, что Россию, страну, в которой крайне слабы проблески демократии и которая сотрудничает с Ираном, не следует допускать в клуб ведущих развитых стран, Большую восьмерку. Известен как защитник антироссийски настроенных режимов на пространстве бывшего СССР. В 2005 году выдвинул Виктора Ющенко и Михаила Саакашвили на получение Нобелевской премии мира. Заверял руководство Грузии, что США непременно защитят эту кавказскую страну от имперских амбиций Москвы. потерпел поражение на всеобщих выборах 4 ноября 2008 года, набрав 47% голосов против 51% у Барака Обамы. После эпидемии вируса Армагеддон Маккейн находился в Солт-Лейк-Сити, штат Юта. Неоднократно обращался к президенту и правительству США с требованием принятия еще более жестких мер – заявлял, что эпидемия является частью биологической войны против США, развязанной Россией и Китаем. После апреля 2013 года о Маккейне ничего не известно. По слухам, он по-прежнему находится в Солт-Лейк-Сити, являясь главой самопровозглашенной республики Солт-Лейк. «Довольно подробная сводка», — вежливо сказал Санич, внимательно глядя на физиономию Маккейна, появившуюся на экране монитора. «Но какое отношение она имеет к нашей деятельности, Андрей Львович?» «А это нам объяснить человек, которого мы ждем. Кстати, где он?» Гумилев посмотрел на часы. 1625 За окном шел проливной дождь. Крупные капли стучали по стеклу». пробки сказалсаннич в кабинете которого они сидели даже с мигалками все равно опоздает там черт знает что творится нано роботов делаем а москву от пробок разгрузить не можем не ворчи олег попросил гумилев москву от пробок пускай мэр разгружает а я уж лучше по привычке буду нано роботами и искусственными интеллектами заниматься с ними проще пискнул сигнал «Андрей Львович, к вам товарищ Решетников. Назначено на 16.30», сказала секретарша Санича на армейский манер, именующая всех товарищами. «Пусть заходит, Наташ». В кабинет вошел высокий мужчина лет 45, в промокшем плаще бежевого цвета и такой же мокрой шляпе. «Здравствуйте», — сказал он. «Ах, извините, какой же я рассеянный. Нужно было оставить в приемной на вешалке». Вернувшись, он еще раз извинился и представился. «Решетников Константин Кириллович». «Я Андрей Львович», — сказал Гумилев. «А это мой руководитель службы безопасности. Полагаю, можно вести в курс дела еще и его». Подавая руку, Гумилев сочувственно заметил, промокли-то как... «А, да пока от метро добежал. Льет, как из ведра», — ответил Решетников. Гумилев и Санич переглянулись. Мужик, судя по всему, был толковый. Добрался на монорельсе, минуя пробки. Хотя человек явно не последний, судя по возрасту и внешности, скорее всего, генерал. Фамилию Гумилев раньше не слыхал, хотя и не взялся бы утверждать, что знает всех генералов спецслужб. Потом можно было проверить, однако вовсе не факт, что Решетников вообще назвался настоящей фамилией. Высокий, полный, с улыбчивым круглым лицом Олег Санич производил впечатление добродушного увольня. В действительности это был жесткий и цепкий профессионал, прошедший две локальные войны капитаном, а затем майором главного разведывательного управления генштаба. После тяжелого ранения, полученного в бою с боевиками Аль-Каиды, Санич был вынужден выйти в отставку. Травма позвоночника не позволяла ему поддерживать физическую форму постоянными тренировками, от отчего майор очень переживал. Гумилев, искавший специалиста, который мог бы возглавить службу безопасности его растущей империи, сделал Саничу предложение, от которого тот не смог отказаться – стать экспериментальной моделью для лаборатории, занимавшейся разработкой искусственных имплантантов. В течение двух лет Олегу заменили поврежденные позвонки на металлокерамические детали, вшили в мышцы специальные электростимуляторы, увеличивающие силу и быстроту реакции, усовершенствовали вестибулярный аппарат слух и зрение. Теперь коллеги, уважительно посмеиваясь, называли санича «робокоп», Но он, кажется, ничего не имел против. Санич и Решетников пожали друг другу руки. «Если не секрет, почему мы встречаемся не в вашем кабинете, а в кабинете товарища Санича?» напрямую уточнил Решетников, приглаживая ладонью седоватый ежик-волос. «Здесь удобнее во всех отношениях», — сказал Гумилев. Решетников пожал плечами, мол, хозяин-барин сел на гостевой кожаный диванчик и сказал «Итак, вы уже проинформированы о том, что в штате Айдаха, а конкретно в городке Твинфоллс, планируется разместить базу специальной миссии ООН. Руководитель миссии пока не утвержден». «Тут Решетников выразительно посмотрел на Гумилева, но этот вопрос будет решен в ближайшие сутки». Не буду сейчас ничего говорить о том, что касается научно-исследовательских работ на закрытой территории. Не стану утомлять вас и анализом обстановки на территории. Вы, верно, и сами прекрасно знаете, что там происходит. К тому же аналитическую записку и целый ряд дополнительных материалов мы уже переслали на ваш адрес, Андрей Львович. Вы уж потом ознакомьтесь». «Непременно», — кивнул Гумилев. «Наша встреча...» Касается тех функций миссии, о которых американская сторона не имеет ни малейшего представления. Само собой, подавляющее большинство членов миссии тоже не в курсе, включая будущего руководителя. Обо всем будете знать лишь вы двое, плюс уже непосредственно перед выполнением задания те люди, которых вы сочтете нужным привлечь в любой форме. Сочетание выполнения задания» В устах представителя спецслужб Звучало несколько угрожающе Привлечь в любой форме Почему-то сразу ассоциировалось у Гумилева С представленным к чему то лбу Пистолетом «Как вам известно», Продолжал Решетников, усаживаясь поудобнее «Штат Айдаха Граничит со штатом Невада Который нынче входит в закрытую территорию Это Один из самых спокойных штатов Который Контроль границы давно уже не выявлял попыток проникновения. Население самоорганизовалось, решает свои проблемы самостоятельно. Частично вымерло. «Что ж, он называет все своими именами», — подумал Гумилев. Краем глаза он заметил, как Санич наморщил лоб. «Простите, я все-таки коснулся анализа обстановки. Так получилось, что именно в штате Невада...» «Располагается объект, который нас интересует». «В обычное время посетить его не представлялось никакой возможности, а сейчас все складывается совсем иначе». «Речь идет о так называемой «Зоне 51».» Гумилев удивленно поднял брови. «Так это не сказка?» Зона 51 располагается на территории военной базы Неллис, бесстрастно, как на лекции начал Решетников. Площадь 155 квадратных километров находится рядом с высохшим озером Грум-Лейк между мертвыми городами Аламу и Рейчел. До мая 1955 года входила в состав испытательного полигона военно-морских сил США, на котором проводились подземные ядерные испытания. Материалы аэрокосмической съемки я вам передам отдельно, как старые, так и сделанные после 2012 года. В 1955 году авиаконцерн «Локхит» выбрал это место для испытаний легендарного самолета-шпиона «Ю-2». Место как нельзя лучше подходило для подобных работ. Безжизненный лунный ландшафт на высоте полутора километров от уровня моря, Абсолютно гладкое 5-километровое русло высохшего озера, отрезанного от внешнего мира высокими горными хребтами. Полеты гражданских самолетов запрещены в связи с проводимыми в этом районе ядерными испытаниями полное отсутствие местного населения. Сами понимаете, идеальное место для сохранения секретов. В начале 1977 года здесь же, за 10 лет до официального обнародования, Впервые подняли в воздух штурмовик-невидимку F-117A, разработанный по технологии «Стелс». Некоторые из разработчиков утверждали, что идеи этой технологии, как и некоторые другие, использованные в самолетах B-2 и F-117A, были, так сказать, заимствованы у разбившихся НЛО. Решетников сделал паузу, понимая, что по ходу его повествования у слушателей могут возникнуть вопросы. «Прошу прощения», – сказал Санич, – «но ведь американские власти постоянно опровергали эту информацию. Клинтон, если не ошибаюсь, даже устраивал что-то вроде расследования, а перед эпидемией на базу даже возили экскурсии. А вы бы хотели, чтобы американцы во всем признались?» Что ж, до Клинтона, то этому саксофонисту-неудачнику даже свои ничего не стали сообщать. Экскурсии, да, возили, но вовсе не на базу. Экскурсантам показывали старый ядерный полигон с воронками, который непосредственно к зоне 51 никакого отношения не имеет. Подождав пару секунд и поняв, что больше вопросов пока нет, Решетников продолжил... Информацию пришлось собирать буквально по крупицам, причем нам изрядно навредили всевозможные уфологи со своими выдумками. Если же объединить имеющиеся сведения, картина выглядит примерно так. Основные генетические исследования и сравнительный анализ биологической структуры землян и инопланетян проводились именно на подземной базе в зоне 51, Около десяти лет назад появилась информация о расположении такого центра в городе Дьюлс, штат Нью-Мексико. Но мы полагаем, что утечка была организована преднамеренно, чтобы отвлечь внимание от зоны 51. Верхние три уровня комплекса занимают служба безопасности, коммуникации, жилые помещения, управление, бюро и лаборатории. Четвертый и пятый уровни отведены для экспериментов по контролю над разумом и изменению генетического строения людей, так чтобы они могли работать в опасных условиях. Здесь же проводились опыты по вживлению в мозг людей особого рода имплантантов, так называемых транспондеров, микропередатчиков, позволяющих на любом расстоянии контролировать поведение человека». «Радиогипнотический интерцеребральный контроль», — кивнул Гумилев. Я об этом слышал. На этом же уровне обрабатывались методы клонирования. На шестом уровне находится так называемый «зверинец» для подопытных. Самый нижний и седьмой уровень — «холодильная камера». все эксперименты проводились в рамках особо секретных программ агентства перспективных оборонных- исследовательских проектов сша всего на базе было занято около 3000 ученых и 2000 человек обслуживающего персонала что с ними сейчас неизвестно хотя определенная активность на территории базы присутствует и что требуется от нас Вообще-то я, конечно, специалист по искусственному интеллекту и даже по контролю над разумом, если угодно, но не вижу связи. Наша задача — победить вирус, и я не понимаю, при тут вирус инопланетный? Такое тоже не исключено, однако дело не только в вирусе. «Нам что-то нужно забрать из базы?» В некотором недоумении поинтересовался Гумилёв. «Нет», — возразил Решетников. «Дело в том, что до Зоны 51 могут добраться другие люди из Солт-Лейк-Сити. Люди Джона Маккейна, досье которого вы сегодня получили. Есть такая информация, и это очень опасно». «Ага, и мы...» И вы должны будете уничтожить Зону 51».